Время путешествия от Писока до Бодиевиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал со Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил все время жандарма. — Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу? Вопрос был разрешен так: В случае нужды взять швейка с собой. Всю дорогу, от вокзала до мариинских казарм в Будиевицах, жандарм не спускался швейка глаз и, всякий раз, приближаясь к углу или к перекрестку, как бы, между прочим, заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов. В ответ на это Швейк высказал свое глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы во избежание всевозможных несчастий. Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм. Дежурство по казармам уже второй день нес поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы.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 «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут!» Бледный как мел поручик Лукаш, дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что все в порядке, заперся со Швейком в канцелярии. Так кончился Будеевицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошел бы до Бодиевиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казенные учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать, вмешательство властей в этом случае было только палкой в колесах. Швейк и поручик Лукаш Смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную, возлюбленную. В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперед по коридору. Какой-то добросовестный, вольно определяющийся, оставшийся дома из-за насморка это чувствовалось по его голосу, гнусавя зубрил.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 Моё терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом...» Поручик зашагал по канцелярии. «Нет, это просто ужасно. Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. А что бы мне за это сделали?» «Ничего. Меня бы оправдали, понимаете?» «Так точно, господин поручик, вполне понимаю. Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее». Вас, наконец-то, проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу. Поручик Лукаш потер руки. Теперь вам каюк. Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвести Швейка к профосу и передать последнему записку. «Профос — тюремный надзиратель». Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с черно-желтой дощечкой и надписью «Полковая Гауптвахта», как Швейка исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один. — Слава Богу! — подумал поручик. — Наконец-то он там. В темной тюрьме Мариинских казарм, Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матрасе толстый и вольно определяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос швейка, за что он сидит, вольно определяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику, собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так. Артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой, вольно определяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольно определяющегося Франтишика Матерну. Ну, точь в точь такой же заморож, рассказывал он швейку. Ну, я это потихоньку подкрался сзади, сшип с него фуражку и говорю Здорово, франта! А этот идиотина как начал свистеть. Ну, патруль и отвел меня. Возможно, — предположил вольноопределяющийся, — ему при этом раза два и попало по шее, но, по-моему, это дело не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признает, что я сказал здорового Франта», а его зовут Антоном. дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из госпиталя. А если вскроется дело с книгой больных, когда меня призывали,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 Ноги у меня были теплые, словно я лежал в теплых туфлях. Ну, хоть бангину схватить. Ни черта не получалось. Да что там? Ерундовый трипер, и то не мог поймать. Каждый божий день я ходил в порт Артур. У Кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски брат не везет. Наконец познакомился я у Розы,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 Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. Что слава, дым! Даже и Кар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат... В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил в случайности, обил самого себя по морде два раза в день утром и вечером, приговаривая, осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я все дело себе испортил. Глядишь, я бы уж был...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 И ваше желание исполнится. Пиво любите. Могу рекомендовать вам отличную воду. Вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в Мещанскую беседу. Мещанская беседа старинный чешский ресторан. Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею. Профос дома!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 императору. идущий на смерть тебя приветствуют, цезарь. А профос дрянь. Нечего сказать. Хорош у нас слуга. Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя. Ему, мол, из-за этого будут неприятности. А эти пять крон, говорит, вернет мне, когда будет получка.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 После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чем тот провинился. Искал свой полк, — посочувствовал вольноопределяющийся. Недурное турне. Табр, Милевска, Кветов, Враж, Мальгин, Чижева, Седлиц, Граждевицы, Радомышль, Путем, Штекна, Страканицы, Волонь, Дуб, Водняны, Противен, Путем, Писок, Будиевицы, Тернистый путь. И вы завтра на рапорт к полковнику? О, милый брат! Мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шредер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи — предупреждения. И плюется при этом, словно слюнявый верблюд.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 — Что вы тут делаете, эй вы, штатский? — заорал он на меня так, что должно быть на шумове, было слышно. Ну, я ему вполне корректно отвечаю, что я вольно определяющийся и пришел на учение. Посмотрели бы вы на него. Ораторствовал целых полчаса, и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт. И поскакал бог знает куда, словно дикий всадник. А потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь. Меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на четырнадцать дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цех гауза и грозил, что спорит мне нашивки. Вольно определяющийся — это нечто возвышенное, эмбрион славы, воинской чести, герой — Орал этот идиот-полковник, вольно определяющийся Вольтат, произведенный после экзаменов капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен пятнадцать человек. В тот момент, когда он их привел, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры. «Вас также ожидала блестящая будущность, повышение отличия. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка». Вольно определяющийся сплюнул. «Вот, брат, какие ослы родятся под луной! Да плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются. Вольноопределяющийся вы скотина!» Заметьте, как красиво звучит «вы скотина». вместо грубого «ты», «скотина». А после смерти вас украсят сигнум лаудис или большой серебряной медалью. Сигнум лаудис — знак похвалы, низшая степень отличия, присуждавшаяся офицерам австрийской армии. Его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звездочками или без звездочек, любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевые учения и на стрельбище». Толстый и вольно определяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал. «Факт, что когда-нибудь все это лопнет. Такое не может вечно продолжаться».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 даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольно определяющийся приветствовал профоса следующими словами. «Как это возвышенно! Как великодушно с твоей стороны посещать заточенных, о святая Агнесса, девяносто первого полка!» Святая Агнесса считалась покровительницей бедняков.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 ответил Снар, вольно определяющийся. «Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если бы тебе нужно было запереть десять вольно -перов? «Да не смотри, как балбес, ключарь мариинских казарм! Запер бы двадцать, а десять бы выпустил, суслик ты Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба. Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения?»